Растительный мир защищает их. Дерево с широким стволом дало им умиротворяющее убежище и тепло. Мчи прижались одна к другой среди орехов и скорлупок каштанов, которыми устлано дно дупла. Эмма-109 проснулась первой, услышав отдаленный лай собак. Из-за ее недавних приключений у нее обострились ощущения, особенно слух. Она понимает, что она проспала слишком долго. Должно быть, вчера вечером полицейские приостановили преследование и возобновили его сегодня утром. Они прочесывают весь лес. Но когда они подойдут к нам поближе, их собаки в конце концов нас почувствуют. Она будет своих подруг и торопит их, чтобы быстрее покинуть это дерево. Та крошечная женщина, которую укусила белка, умерла от ран. Их осталось теперь только десять. Лай слышен все ближе. В мозгу у Эммы 109 быстро сменяют друг друга разные идеи. Она вспоминает то, чему их учил Давид, о его энциклопедии и, в частности, об удивительной стратегии. Иногда легче всего оказаться незамеченным в самом сердце вражеского лагеря. Тогда она указывает своим товарищам на новую цель, одну из белых полицейских машин, которые она видит сквозь листву. Группа беглянок бежит вперед быстро, проходит расстояние до машины, лезет вверх и затем проникает в багажник машины, прикрывается лежащим там брезентом и ждет. Через длинный промежуток времени Разочарованные тем, что ничего не нашли, полицейские возвращаются на исходные позиции. Собаки нервничают, тянут поводки к багажнику машины, но проводники успокаивают их и загоняют в предназначенный для их перевозки фургон с окнами с решетками. Все присутствующие МЧ отныне безоговорочно верят М-109. Через час пути полицейская машина приезжает на свою стоянку. Становится на место, мотор выключают. Видны выходящие из машины высокие силуэты великих. Гаснет свет, в фургоне, который их объезжает, лают собаки, их отвозят на псарню. М109 дает остальным знак, чтобы они ожидали наступления полной темноты. Затем через большой промежуток времени она вылезает из своего укрытия на разведку. Все спокойно. Она ведет своих подруг в то место, где она знает все ходы и выходы. В канализационный коллектор. Там себе глянки наконец-то находят себе цивилизованную пищу, остатки сэндвичей, печенья и сладости. После того, как они насытились, сто девять объявляет. «У меня есть план. Все женщины подходят к ней. Прежде всего мы устроим себе здесь, в водостоках, убежище, которое можно будет легко защитить, лучше в узком месте, с узкими путями доступа к нему, куда не смогут проникнуть ни великие, ни их собаки. Остальные одобряют. Нужно вооружиться против крыс и даже против тараканов. Объединенные в банды, они становятся агрессивными. Моя стратегия такая. Лучшая защита — это нападение. А потому... Предлагаю вам брать штурмом все места, где находятся в плену наши сестры. Так мы создадим свободную армию, армию сопротивления великим.